Следующим крупным событием в жизни не только землян, но и всего вселенского человечества был приход на землю Христа в проявленном человеческом облике в теле Иисуса. Об этом событии уже почти две тысячи лет говорят, пишут, спорят, верят, не верят, воюют и льют до сих пор кровь люди, которым так и не удалось до конца открыть глаза. В тот период Все инопланетные экспедиции были полностью прекращены. Больше двухсот лет ни одного посещения Земли не было. Сам Христос, хозяин нашей Вселенной, следил за развитием своего учения и только через 600 лет решил подтолкнуть некоторые народы данным им все тем же, но в несколько новой форме откровением. Оно пришло Мухаммеду, опять Семиту, но потомку древних египетских жрецов. И опять люди стали насильно внедрять новое религиозное учение в соседние страны в силы оружия. Философские совершенные учение дети кочевых племен, которых проведение хотелось сделать носителями нового духовного импульса, сделали обоснованием захватнических войн. Чуть позже христианский мир стал использовать учение Христа также для захвата чужих земель и порабощения народов. Цивилизованным косможителям оставалось только удивляться и не понимать, что же происходит с нами. В эпоху бурного технического развития в XIX веке, в период захватнических войн и колонизаций, опять потребовалась информация с материального плана, и роль экспедиций инопланетных цивилизаций в этом опять неизвестна. возросла. Еще большее беспокойство космическому сообществу доставили события середины 20 века, особенно первые два взрыва атомных бомб в Японии. Это заставило принять решение на высшем совете не только усилить наблюдение, но и дать понять землянам, что за нами установлен контроль. Этим объясняются многие явления, называемые НЛО, УФО. К великому сожалению, высших сфер и космического сообщества человечества Земли не может понять этих предупреждений и подсказок. Наше беспокойство об ухудшении экологической обстановки на Земле не идет дальше разговоров и ограниченных локальных мероприятий. Правда, некоторые страны вводят в практику природоохранительные законы и заставляют своих граждан им подчиняться. Но и в этом смысле их сознание не поднимается выше понимания что сорить вокруг себя – это плохо. Накопление различных видов вооружений, в том числе ядерных, развитие промышленности, связанной с радиоактивными элементами, широкое внедрение в жизнь устройств с излучателями различных частот, вредных и токсичных производных химической промышленности и многое другое, а в последние годы интенсивная работа по энергетическим воздействиям на людей – ведет к очень многим опасным для экосистемы Земля результатам. Все это и еще многое, чего мы не можем знать и учесть в своей практической жизни, заставляет работать на нашей планете под руководством высших сил представителей многих цивилизаций космоса. Наконец, массовым стало явление осознанных контактов людей с другими реальностями. Это все работа высшего разума. Людям дается разнообразная информация на многих уровнях для нашего постепенного прозрения. Такая вот информация и предлагается вам на этих страницах.